Глава двадцать вторая Крысолов Гости разъехались утром что Штефан узнал, что до деревни не так далеко А еще у Иды были какие-то особые экипажи Тяжелые и уродливые, с усиленными фонарями чтобы можно было ездить на небольшие расстояния даже в метели. Идея бежать из усадьбы в деревню к дружелюбным зеленоглазым родственницам Берты Штефану не нравилась, поэтому он посчитал информацию об экипажах бесполезной. Штефан ждал, что хуже всего после приема будет Хезер, но она, словно приняв абсурдность происходящего, перестала бояться. Ее рациональным страхом так не подходили мертвые, безрукие дети, которых живая мать поила кровью и медом, что Хезер приняла правила игры. Выйдя из столовой, она уточнила у Берты, можно ли есть и пить в эту ночь, раз уж правила уже нарушили. Взяла из буфета несколько бутылок бренди, из библиотеки несколько книг и сообщила Штефану, что не собирается трезветь ближайшие несколько суток. Сам Штефан отнесся к произошедшему философски. Это змей Иды выпотрошил повара, а дети просто пришли поесть. Ида не показывалась из спальни, не скреблась в двери, не пела песен и не читала стихов, то есть вела себя подобающе. И Штефан был бы только рад, если бы так все и оставалось. Но его тревожил Готфрид. Чародей напоминал охотничьего пса. Услышавшего, как на другом краю леса взлетели гуси, он не мог приставать с вопросами к Берти и Иде, но это не мешало Готфриду чуть ли не обнюхивать стол, стулья, полы и миски из-под меда. Он даже не дал похоронить или приготовить козлят, оставив тушки снаружи, под крыльцом. Несколько раз Штефан встречался с чародеем в холле. Он возвращался с улицы, и его пальто было густо облеплено снегом. На третий день Штефан, протрезвев, Проспавшись и окончательно смирившись, решил, что нужно начинать работать, раз у чародея столько сил и энтузиазма. Гофрида он нашел в столовой. Он сидел за столом, отодвинув скатерти и прижавшись щекой к деревянной столешнице, и чему-то благостно улыбался. «Что вас так обрадовало?» — спросил Штефан, садясь рядом. «О, доброе утро!» — пробормотал чародей, не поднимая взгляда и не приставая улыбаться. «Я давно хотел с кем-нибудь обсудить, но никак не соберусь!» «Три дня прошло», — мрачно сказал Штефан. «В самом деле?» «Как вам прием, Штефан?» Отвратительно пожал плечами он. «С меня было достаточно воображаемой крови, специфического толка, и воображаемой змеи». «Они настоящие», — сказал Готфрид, выпрямляясь, и в этот момент Штефан заметил, что в его обычном благожелательном взгляде искрится паника. «Кровь фальшивая». «Змея настоящая, дети...» «Дети настоящие». «Дети пришли одни», — напомнил Штефан. «Вы хотите сказать, что Ида заставила собственных детей, коллег, шататься по метели, а потом... Поила их кровью? И почему у всех троих нет рук?» «А вы уверены, что их нет?» — почти с мольбой спросил чародей. «Уверен», — отрезал Штефан. «Я знаю пять способов прикинуться коллегой». «Знаю, где прячут руки, как двигаются и одеваются в таких случаях. У этих?» «Детей», — сказал он, понизив голос. «Действительно не было рук. И у двоих из них глаза мужа Иды. Это не такой редкий оттенок, в чем вы пытаетесь меня убедить. Что мы не видели мертвых детей? Которые, кстати, исчезли раньше, чем разошлись гости. Куда они, по-вашему, делись?» «Раз уж на то пошло, мне нужна ваша помощь». «Слышите, Готфрид, помощь! Работа! Ида все еще нам платит!» «Это настоящие дети, упрямо повторил он. Настоящие дети, и они действительно мертвые». «А змея?» «Змея живая», — нехотя признался чародей. «Я видел, как это существо распадалось на нитки и висело на перилах», — Штефан начинал злиться. Готфрид рушил стенки карточного домика, в котором он пытался спрятаться от реальности и никак не желал понять, что нужно заткнуться. «Значит, вот такое хреновое существо», нервно усмехнулся Готфрид. «Может, это очень хороший морок? Нам же объяснили, что тут этот ваш... генератор чародейский. Ида из него невозбранно тянет силу и придумывает себе детей». «Иллюзии никого не убивают», процедил Готфрид. «И я сказал вам...» Дети настоящие, по-вашему, я не отличу ребенка от иллюзии? Значит, повара, убила Ида? Своими руками. Штофан оглянулся. Ему не хотелось говорить о таких вещах, сидя в столовой, но проклятый чародей упрямо не желал понимать намеки. Годфрид сжал кулаки, а потом вдруг подался к нему и зашептал: Я нашел их узел, нащупал, почувствовал. Он крепкий, но небольшой. «Им можно пользоваться, можно создавать хорошие мороки, но это должен быть очень-очень сильный чародей, без блоков, но обученный и очень-очень сильный». «Значит, это Берта. Берта лечит. чародеем подвластен один вид колдовства. Остальные удаются им плохо, вы же знаете. Берта хорошо лечит, значит, не может создавать убедительных иллюзий, даже если она бывшая боевая чародейка». «Кстати, это вполне возможно. Что, если ее комиссовали, когда она потеряла ногу?» «Чародеев не комиссуют», — процедил Готфрид. «Вы думаете, если бы я мог покалечить себя и жить спокойно без проклятых блоков, я бы этого не сделал?» Штефан жалел Готфрида. У чародея была дурацкая вера, которая не давала простого объяснения любой чуши. Сон абсурден. Спящему. Иногда снятся удивительно безумные сны, и со временем можно смириться с чем угодно. Почему бы, в конце концов, не змея? Почему бы не дети? Но Готфриду нужно знать наверняка. Бедный, глупый чародей задает вопросы, ответы на которые ему точно не понравятся». «Мне нужна ваша помощь», — повторил Штефан, «надеясь, что стратегия Хезер сработает, и ему удастся отвлечь Готфрида работой». «С очками. Заодно пересмотрим запись и узнаем, что там получилось». «С очками?» — пробормотал он. «Да, конечно, доставайте». «Да не здесь же, Готфрид, соберитесь!» «Мы в конце концов приехали сюда не любоваться Идой!» Чародея хотелось взять за воротник и потрясти, как заигравшегося щенка. Штефан даже заглянул Готфриду в глаза, но зрачки были в порядке, взгляд был хоть и растерянный, но вовсе не одурманенный. Готфрид не выглядел одурманенным. Он выглядел человеком, чей мир внезапно начал распадаться на конфетти. «Есть еще какие-то способы, кроме иллюзий, сделать такое?» Ворчливо спросил Штефан, надеясь, что Готфрид сам придумает себе отговорку. Я слышал, среди чародеев встречаются некроманты. — Сказки, — отмахнулся Готфрид, — никто не оживляет мертвецов. Я слышал о медиумах, но за последние три сотни лет есть упоминания только о пяти настоящих, остальные, но ну, вы знаете. А заставить мертвеца встать... — К тому же помните, что сказала Берта? — Дети Ида рождались мертвыми. Готфрид, наконец, встал из-за стола. Отряхнулся, поправил скатерть. «Где мы будем...» Он неопределенно взмахнул рукой. «Работать!» Штефан задумался. Ида обещала предоставить им помещение, но была так занята подготовкой к приему, что так и не собралась этого сделать. К тому же, пока Готфрид лечился, ничего исследовать они все равно не могли. «Доброе утро!» Штефан быстро обернулся. Он не узнал голос. До того он был хриплым. У стола стояла Хезер. Лохматая, бледная и очень злая. От нее пахло пряностями, снегом и перегаром. В волосах таяли снежинки, белые на черном. «Выглядишь так себе кедвишем», — осторожно сказал Штефан. Еще бы! Я проснулась час назад, а в спальне Бренди только тот, что я с ночи не допила, и на дне бутылки. Мне казалось, там оставалась половина». «На дне», — мрачно повторила Хезер. «Мы идем смотреть запись», — миролюбиво улыбнулся Готфрид. «Хотите, я на кухню», — скривилась Хезер. Штефан молча смотрел ей в спину. Слушал, как она стучит каблуками и как шуршат ее юбки, и почему-то вспоминал, как Ида молча шла по коридору, а за ней сгущалась тень, обретающая черты монстра. «Так мы идем?» — спросил Готфрид, когда за Хезер закрылась дверь кухни. «В библиотеку». кивнул Штефан. В библиотеке было темно. Камин никто не топил, казалось, прислуга заразилась от хозяйки и экономки злым оцепенением, в которое они впали. Штефан хотел позвать горничную, но передумал, только распахнул ставни. Газовый свет вызывал тошноту. Штефан запер двери и перетащил в центр зала два кресла. Поставил их спинками друг к другу, около своего поставил открытую бутылку виски, потом, подумав, сделал пару глотков и поставил обратно, положив пробку на горлышко. «Зачем?» — заинтересовался Готфрид. «Вам обязательно класть руку мне на голову?» — мрачно спросил Штефан, удивляясь непонятливости чародея. «Нет, хотя так, конечно, легче. Тогда возьмете меня за руку». «Зачем?» Штефан с нежностью посмотрел на бронзовое пьес по пье в виде гуся на столике у окна. Оно выглядело достаточно тяжелым, чтобы забить человека до смерти, и ужасно ему нравилось. «Затем, что на приеме мы сделали охренительную запись», — процедил Штефан. «И что? Ах, да!» — спохватился Готфрид. «Конечно! Слушайте, а давайте проведем эксперимент». В его глазах зажегся привычный лихорадочный огонек, и Штефану сразу захотелось забрать у чародея очки и уйти из библиотеки и запереться в спальне и не встречаться с этим человеком больше никогда. «А давайте не будем», — без особой надежды ответил Штефан. «Но мы же за этим сюда пришли», — резонно заметил чародей. «Я хочу попробовать записать ваши чувства во время просмотра». Штефан сделал глубокий вдох Метнул злой взгляд на преспопье, а потом закрыл глаза. «Хорошо, давайте руку». И мир вздрогнул. Вспыхнул, закружился, а потом взорвался цветом. Затем мгновение, что стены стекали к его ногам вязким радужным свечением, Штефан успел порадоваться, что догадался отсмотреть запись, и что его сейчас не видит даже чародей. Сухой, холодный воздух библиотеки казался отвратительным, как трупная вонь. Даже в окопах Гунхего, в грязи, полной разлагающихся трупов, стремительно превращающихся в грязь, дышалось легче, чем в этой комнате полной запахов полироли для мебели, бумаги, воска и холодного угля. Он почувствовал, как Готфрид медленно убрал руку и вспомнил, что собирался сделать что-то, как только запись кончится. Что-то такое сделать ради этих людей, на кой-то ляд существующих в этом мире. Людей, которые понятия не имеют о том, какой прекрасной делает жизнь единственная удачная запись. Еще, еще билось в сознании унизительное животное желание. Он нащупал прохладное стекло бутылки у кресла. Отвратительное, прохладное стекло внутри отвратительный теплой виски. Яд, который только зря мутит сознание и не дает ни искры того пламени, что только что горело в его сознании. Штефан пил почти как чародей перед приемом, не отрываясь от бутылки, как воду, и убеждал себя, что в этой бутылке В этом пойле, которое сейчас казалось ему смесью воды и спирта, настойного на деревяшке, и кроется причина, по которой мир вдруг стал таким прекрасным. Он слышал, как лечат морфинистов в клиниках Кайзерстата. Делают из них алкоголиков. А потом лечат алкоголизм. Штефан сомневался в этом методе, но одно знал совершенно точно. Он не хочет зависимости от очков. не хочет искать способы сделать хорошую запись ради короткой эйфории, которой эта камера награждает. Чтобы ему не мерещилось перед приемом, он не сможет быть как Томас и не хочет становиться таким, как был Виндлиш Грец. Достаточно в этой истории мертвых детей и тех, кто превращает их смерть в шоу для себя или для других. Пусть Готфрид что угодно говорит о радости творца, созерцающего воплощение своих замыслов, Штефан не творец. Он антрепренер. Считает деньги и нанимает людей, ничего не создает. И вертел он такие творения. Эти мысли были скользкими и зыбкими, словно мыльные пузыри, которые Томас пускал над залом в конце детских представлений. Радужные, но гибнущие в считанные секунды, От воздуха, от прикосновения лопаются, исчезают, не оставив ни следа. Нужно найти еще один сюжет. Забилось в сознании малодушное желание пойти поискать лестницу. Железную лестницу, наверняка там есть что-то по-настоящему ценное, по-настоящему... Он опустил руку и медленно поставил бутылку на пол. «Какое же все-таки дерьмо!» Хрипло сообщил он Готфриду, чувствуя, как накатывает апатия и желание выпить еще. Кажется, обман сработал. Сознание металось и готово было принять любой вектор, лишь бы найти путь обратно к краскам, эйфории и настоящим чувствам, но все неотвратимее затягивалось плотной резкой апатии. Все это обман. Виски-обман и весь мир... обман. Но лестница-то точно ведет к чему-то интересному. Железная лестница, красный коридор в левом флигеле. Готфрид, пожав плечами, подвинул очки и положил ладонь ему на лоб. В переносице ударила знакомая электрическая вспышка чародейского внушения. Лест... Несколько секунд Штефан пытался понять, где он, что происходит и чего ему так мучительно не хватает, а потом понял. Тоски. Не осталось и следа тяги к яркому миру, эйфории от удачной записи, только опьянение, извиняющая растерянность, как после опиумных капель с абсентом. «То есть так можно было?» — спросил он, пытаясь уцепиться хоть за одну эмоцию. Все были блеклыми. и скользкими. Чародея он по-прежнему не видел и не мог прочитать подсказку по его лицу. Штефан был почти готов просто сложить очки и уйти. Как вдруг вспомнил, что должен чувствовать. То есть, так можно было? Рявкнул он, поднимаясь с кресла. Игла выскользнула, зло оцарапав кожу, и трубка распрямилась, оставив на его рукаве тонкий красный след, словно очки раздраженно мотнули хвостом. Готфрид смотрел равнодушно. Штефан только сейчас заметил, что чародей выглядит едва ли не хуже, чем когда был слеп, только шарф оставался все таким же белоснежным. «Мы ведь исследуем эту вещь», — заметил Готфрид. «Как иначе узнать, как она работает?» «Не злитесь, Штефан. Вообще-то я действительно не мог вам помочь, мне на это понадобилось бы слишком много сил. А здесь хотя бы есть узел». Злиться было не на кого. Он сам требовал от чародея экспериментов с очками. Но в этот момент, впервые за долгое время, Штефан вспомнил, почему еще в Кайзерстатском порту не хотел нанимать Готфрида, и почему с первой встречи хотел проткнуть его гарпуном. «Господа!» Берта стояла на пороге. Носки ее туфель почти касались полоски соли, а трость упиралась в край ковра. словно Берта не хотела заходить в библиотеку. «Я точно помню, что запирал дверь», рассеянно сказал Готфрид, потирая переносицу. «У меня есть ключи, и впредь прошу не закрывать двери в общих помещениях», холодно ответила Берта. «Вас спросит к себе Ида». Штефан переглянулся с Готфридом и пожал плечами, он не планировал снова надевать очки, но такой уж сегодня был день. «Очень». очень хреновый день и дождала их в комнате с пейзажами она сидела в кресле в углу и пустым взглядом смотрела в стену может разглядывала пруд с кувшинками может ночной порт полный призраков кораблей а может вовсе не видела картин только вихрь цветных пятен я хочу посмотреть запись хрипло сказала она Штефану было почти жаль Иду. Ее недавний истеричный кураж растаял, забрав с собой все живые морщинки с ее лица и звон предвкушения из голоса. Она выглядела злой и уставшей и только. «Готфрид, вы ведь готовы?» — раздраженно спросил он, замершего на пороге чародея. Штефану вовсе не хотелось снова смотреть проклятую запись. Он смутно помнил, как пытался эстетствовать, разглядывая мед... и теперь это оказалось неуместным». «Конечно», — сипла ответил Годфрид. Он смотрел на Иду, и взгляд его был совсем не тем, что тогда, в коридоре. «Ни следа нежности или влечения. Если бы Хезер видела, точно не боялась бы, что чародей станет на сторону Иды, потому что влюбился». «Вы не хотите сначала рассказать о приеме?» — спросил Годфрид. «Нет». тихо ответила Ида, только посмотреть запись. «Если вы не хотите помочь, господину Надоши, поможет Берта». Штефан хотел сгладить конфликт. В конце концов, он столько лет только этим и занимался, но встретил потемневший взгляд чародея. Именно поэтому, из-за таких, чтоб их взглядов он и не хотел нанимать Готфрида, боевого мага, политического преступника и служителя... «Чей бог жёг города, которые не открывали ему ворот?» «Господин Рэнди», — тихо сказала Берта и положила руку чародею на плечо, — «не стоит». «Готфрид, давайте покажем госпоже Вижевской запись», — сказал Штефан, встав с кресла. Он порадовался, что Хезер осталась на кухне. Готфрид молчал. Штефан смотрел на бесстрастное лицо Иды, на преисполненное сочувствие лицо Берты и на усмехающегося чародея и думал, как его вообще угораздило, и кто из этих троих опаснее. Он ставил на Готфрида. В воздухе отчетливо пахло маслом, полиролью и воском, а еще антипожарной пропиткой. Ее химические навязчивые ноты, острые и терпкие, как кровь Левиафана, разлитая по палубе, тревожили и мутили сознание. Запах сгущался, в нем слышались дым, валящий из разлома на палубе, машинное масло и кровь. А потом все изменилось. Душный запах опасности и химии сменился другим, холодным и чистым, неуместным в темной комнате полной картин пахло лесом, листьями, вымытыми дождем, сырой травой и живой, звенящей водой в реке. Штафан мотнул головой. Запах не уходил. К нему добавился шелест. «Где-то ветер путался в кронах деревьев, тревожил тонкие ветви». Штефан медленно опустился в кресло. Ему снова показалось, что пол растекается, а стены тают. Только теперь за ними не было наркотически яркого мира, только комната и золотое сияние, струящееся с одного из пейзажей. Морок погас так же плавно, как и появился. Сначала потускнело и рассеялось сияние, «Потеплел и растаял запах леса, сменившись колкостью пропитки. Последним ушел звук. Из-за мгновения до того, как в библиотеке наступила тишина, Штефану почудился далекий растерянный голос. И да, он не сразу узнал его. Трудно узнать голос, которым ты один раз говорил во сне. Но у Штефана была хорошая память на лица и голоса. «Конечно». «Давайте покажем запись», — глухо сказал чародей, и Штефан заметил, как разжимаются его пальцы. А еще заметил взгляд Берты, полный материнского сострадания. Штефан вдруг подумал, что именно так смотрела темная ипостась бога Готфрида, та, что оплакивает души грешников в вечной ночи. В тот вечер они посмотрели запись четыре раза подряд. Горничная принесла огромный медный кофейник, который опустел за неполные два часа. Под конец Штефан глотал остывший кофе как лекарство, хотя понимал, что эта дрянь отчетливо горчит. Берта подсунула ему пузырек с густой прозрачной жидкостью. Штефан узнал тонизирующий концентрат, который пили артисты перед поздними выступлениями, только в этот пузырек добавили что-то еще. Судя по тому мягкому и долгому действию, какой-то дурман». Но Штефан не был против. Четыре раза он смотрел, как размывается фон, а яркость и четкость сохраняет только мед, темный и густой. Как льется кровь с перерезанного горла, пачкает белую козлиную шерсть. Как с шорохом подола сгущается тень, обретая очертания змея. Смотрел в лица чужих детей старался ничего не чувствовать и ни о чем не думать, потому что его чувства не имели значения и потому что все за него сыграла Берта. Четыре хрустальных балетных перезвона, четыре змея, четыре встречи на пороге, 12 опустевших мисок, 12 испачканных чашек, несколько приторно-горьких часов за столом, уставленным десертами — Под конец Штефан готов был просить у Берты то, что она добавила в тоник без всяких посторонних травок и экстрактов, а можно морфий или даже опиумные капли, потому что обычного алкоголя явно уже было недостаточно, чтобы успокоить воспалившееся, пульсирующее сознание полное сиропа и крови. Готфрид тоже выглядел уставшим, но не больше, чем после выступления в цирке. Штефан вдруг подумал, на что похожа жизнь чародея. Если всякое колдовство стоило ему так дорого, если к усталости примешивалась еще и боль, то Штефан не понимал, зачем Готфрид вообще колдует. Сам он чувствовал себя, будто в одиночку собрал и погрузил в фургон цирковой шатер, причем эта работа не принесла ему желанной отупляющей усталости. После сеанса Ида впервые за эти дни спустилась к ужину. Хезер уже сидела за столом, уставшая и чем-то ужасно довольная. От нее больше не пахло алкоголем, а волосы были подвязаны зеленым шарфом, в столовой было тепло и тихо, горела только половина светильников, и желто рыжий полумрак успокаивал усталые глаза и кутал измождённое сознание. Даже алкоголь стал не нужен. В центре стола на подставке стояла фарфоровая супница, полная тушеного в густом темном соусе мяса. Не такого, как готовил Берток. От мяса отчетливо пахло любимым идущими чабером, а соус, судя по всему, был приготовлен из вываренных запеченных костей, черного перца и красного вина. Все-таки Хезер нашла себе занятие гораздо лучше. Паника нахлынула внезапно, обжигающая, оглушительная и беспощадная. "Просыпайся", прохрипел Штефан, толкая Хезер. "В чем дело?" Он пришел в себя уже, отодвигая секретаря от двери. Обутый в пальто, одной рукой Штефан упирался в угол секретера, а другой сжимал выше локтя руку Хезер, которая пыталась укутаться в шаль и сонно щурилась, разглядывая вновь ожившие узоры на обоях и струящийся между досок паркета дым. «Ну и что это такое?» — пробормотала она. Штефан остановился, растер лицо колючими обшлагами. В комнате пахло гарью, а из углов слышался отчетливый треск горящего дерева. Что-то билось в окно снаружи, в воздухе висела плотная взвесь холодного дыма, который не душил и не жёг глаза. То есть не происходило совершенно ничего необычного. «Горим!» — виновато развел руками Штефан. Он совершенно забыл, что в доме случаются еще и фантомные пожары. Сердце все еще колотилось в нехорошем, рваном, паническом ритме, но место ужаса уже заняло привычное раздражение. все таки проклятому колдовству удалось проникнуть в его сон. Словно то, что жила в доме, не желала, чтобы этот день тяжелый и мутный, наконец, закончился. «А это что?» Хезер показывала на стену рядом со шкафом. Штефан пригляделся. Вместо привычных усиков из стены тянулось черное щупальце в пестрых перьях. Оно прилипло к обоям, обвило шнурок выключателя и тянулось к дверной ручке. «Да, не обращай внимания, — пожал плечами Штефан, — давай спать!» «К утру само рассосётся». «Гарью пахнет», — пожаловалась Хезер. «Чего это оно опять буянит? Было же вроде, когда Ида только приехала». «Наверное, она когда перенервничает, начинается...» «Вот это», — проворчал он. «Интересно, что сказал бы Готфрид про дым? Он тоже настоящий, только мертвый. «Слушай, пошли отсюда», — попросила Хезер. «Давай в библиотеке посидим или где». «Не стоит по этому дому по ночам ходить», — резонно заметил Штефан. «Вот ни разу ничего хорошего еще не случилось». «Не хочу спать в воображаемом дыму», — скривилась она, поправляя шаль. «К тому же ты мне вечно рассказываешь, как тут то волосы расчесывают, то вопросы с подвохом задают. Я, может, тоже хочу посмотреть». «Ты же боишься». «Ну, я уже испугалась», — криво усмехнулась Хезер. Штефан хотел возразить, но потом оглядел комнату. Дым сгущался, а усики на обоих шевелились все быстрее. Отодвинул секретер и вышел в коридор. В ту же секунду ему под ноги бросилась черная тень. Змей замер прямо перед ним, разинув медный клюв. Штефан впервые увидел, как раздуваются перья у него под головой, словно капюшон у кобры. Хезер вскрикнула, замерев на пороге. — Не выходи, — тихо сказал ей Штефан, скосив глаза. Змеиный хвост лежал вдоль полоски соли, отрезая путь в комнату. Он быстро перебрал все правила. Вроде они не нарушили ни одного. «Вы хотели в библиотеку?» Раздался искаженный голос Берты, далекий и хриплый, словно она спрашивала откуда-то из холла. Словно она задыхалась где-то в холле. Задыхалась, но очень-очень хотела, чтобы ее услышали, потому что... Штефан едва не кивнул, но вовремя вспомнил, что на вопросы отвечать нельзя. Он жестом позвал Хезер, и она, опасливо подобрав подол рубашки, переступила через змеиный хвост и вышла в коридор. «Идем», — ободряюще улыбнулся он. «Мы ведь не собираемся ничего есть, верно?» «Я на всякий случай тебе не отвечу», — пробормотала она, попытавшись улыбнуться в ответ. Змей сомкнул клюв, и опустил перья. «Красиво!» — неожиданно сказала Хезер, глядя, как он разворачивает кольца, оседая на пол. «Он нас разбудил, верно?» Змей боднул ее под локоть. «Видимо, мы идем смотреть лестницу», — обреченно сказал Штефан. Змей полз за ними, и Штефан чувствовал затылком тяжелый птичий взгляд. «Какую лестницу?» — тихо спросила Хезер. «Железную». «Железную лестницу э, в красном коридоре, ага, в левом флигеле». «Разве не знаешь, что есть вещи, которые нужно делать добровольно?» Печально спросил его голос Берты. Штефан не мог понять, откуда он звучит. От змея, из холла или прямо у него в голове? Он был готов к тому, что придется выйти из дома, чтобы перейти во флигель. Что змей приведет их в подвал». к тайному переходу или даже загонит на крышу. Но когда они проходили мимо библиотеки, змей, щелкнув клювом, прихватил Штефана за рукав. — Да мы же и так сюда шли! — забывшись, прошепел он. — А где Ида? — прошептала Хезер. — Змей вроде ползает за ней. Штефан хотел ответить, но не успел. На лестнице раздались шаги. Он только закатил глаза. Опять встречаться с Идой, ее пеньюаром и бриллиантами ему хотелось в последнюю очередь. Он приоткрыл дверь в библиотеку. Угли в камине еще тлели, словно кто-то недавно их раздувал. Змей раздраженно мотнул головой, дергая его за рукав. Штефан быстро зашел в библиотеку, потянув за собой Хезер. Змей улегся на пороге. «Возможно, вам лучше будет встать за шкафом у окна?» Штефан не сразу заметил, что в библиотеке уже кто-то есть. Год спал в кресле у камина. На коленях его поблескивали золотыми линзами очки, вокруг которых обернулась тусклая трубка. Пальцы чародея на ремешке слегка подрагивали, словно он во сне пытался погладить очки, как пригревшегося кота. — Пошли обратно, — прошептала Хезер. Змей лежал у порога, не сводя с них желтого взгляда. Штефан молча подтолкнул ее к узкой ниши за шкафом у окна. За закрытыми ставнями выл ветер, тоскливо и монотонно. «Может, надо разбудить?» — начала Хезер, но тут же осеклась. «Дверь открылась». «Он хочет, чтобы мы подслушивали?» — подумал Штефан, прислушиваясь к шагам. Судя по шороху и тому, что не было слышно скрипа протезов, в библиотеку зашла Ида. Между стеной и углом шкафа. Протянулась тонкая решетка черных нитей, на которой распадался змей. Он попросту загнал их в угол и запер. Конечно, можно было стряхнуть книги с полки, попытаться разбудить Готфрида, не заговаривая с Идой, но Штефан не успел. «Господин Рэнди», — устало позвала Ида. Почему-то Штефан сразу решил, что она не спит. Нити вздрогнули и натянулись сильнее. «Господин Рэнди, просыпайтесь». Несколько секунд было тихо, а потом раздался хриплый голос Готфрида. «Вы не спите, госпожа?» «Не сплю», — раздраженно ответила Ида. «Я не сплю по ночам с приема, а вы нарушили правила». «И что, теперь меня съедят?» — усмехнулся Готфрид. «Я был уверен, что это правило, как и все остальные, действует, пока вы спите». «Не все», — самодовольно ответила Ида. Ставни все равно нельзя открывать, и соль тоже лучше не трогать. Что вы вообще здесь делаете? Ищете смерти? Работаю, — равнодушно сказал Готфрид. Работал. Пытался так извернуться, чтобы ты могла носить очки. Поздно начал. Штефан почувствовал, как Хезер сжала его ладонь холодными пальцами и прижалась к нему спиной. Перья на нитях дрогнули, словно отзываясь на ее движение. «Ты бы все равно не захотела записывать прием сама». «Почему?» В голосе Иды слышалось потаенное злорадство. «Потому что ты хотела видеть детей, а не чувствовать, как тебе больно, когда ты их видишь». «Раз за разом», — глухо ответил Готфрид. «Почему ты мне не сказала?» «Что ко мне приходят мертвые дети?» «А ты бы поверил?» «Поверил». «Врешь!» «Или мне, или себе врешь. «Почему они приходят?» Вопрос Готфрида почти потонул в скрипе кресла, которое он, кажется, двигал к камину. Штефан чувствовал, как сердце Хезер бьется все чаще. «Потому что спящему снится вот такой сон», — глухо ответила Ида. Раздался шорох ткани, видимо, она села в кресло. И, видимо, к несчастью для Готфрида она была не в пеньюаре, «Это даже не божественная воля», — раздраженно сказал Готфрид. «Нельзя все списывать на то, что кто-то спит и видит дурные сны». «Это ты мне говоришь?» Штефан впервые оказался в настолько глупой ситуации. Все это больше подходило юморескам вольферицев. Вот только ни в одной из них не было чудовища, которое хотела бы поделиться с гостями свежими сплетнями. «Ты оживил картину», — глухо сказала Ида. о которой я тебе рассказала. Зачем? Я могу не только оживить картину. Без малейшего раскаяния ответил Готфрид. Я что угодно могу оживить. И домолчала. За шкафом было тесно и пыльно, Штефан раздражался все сильнее, и словно в такт нарастающему раздражению нити становились толще и натягивались все сильнее. «Я не могу тебе помочь», — наконец сказала она. «В этом доме не будет чародеев». «Мы отбираем прислугу, мы...» «Зачем?» — перебил ее Готфрид. «Что вы прячете? Узел?» «Никому не нужен узел такой силы в глухом лесу, Ида!» «Если вы боитесь, что у вас отберут поместье или что-то еще...» «Да что ты знаешь об этом поместье?» — прошипела Ида. Зашуршали юбки, застучали шаги по паркету, от кресла к двери, от двери к креслу. «Ничего», — покладисто ответил Готфрид. «Так расскажи мне». «Ты прекрасно знаешь, цели у меня исключительно эгоистичные». «Что ты чувствуешь?» В голосе Иды послышался дрожащий жадный интерес. «Что ты чувствуешь, когда не можешь колдовать?» «Вот как», — усмехнулся Готфрид. «Нет уж, давай говорить честно. Я тебе правду, и ты мне». «Правду, Ида?» «Хорошо», — равнодушно сказала она. «Не про себя, Про своего мужа. Я не буду говорить о своем муже. А, по-моему, это самое важное в этой истории. Почему на окнах были лезвия? Тебе снилось, да? Хмыкнула она. Штефан снова почувствовал, как Хезер сжала пальцы на его запястье. Он рассказывал чародею о своих снах, но совершенно не хотел, чтобы он рассказывал о них Иде. Вспомнил, что Хезер в тот же день приснилась, как она ползла куда-то, а ее пытались оттащить. Снилась, ответил Готфрид. «Я видел такое, Ида». Стар тоже колдовал, верно?» «Он болел», — отрезала она. «Когда ему становилось плохо, он приезжал сюда, к Берте, и она его лечила. Он... Да, он вбивал лезвие в оконные рамы. Ему мерещилось, что кто-то пытается влезть в комнату. Велел поставить на свое окно решетки. Берта была против, но потом... Он мог сам себе навредить, она согласилась». «Берта была против? Это все-таки ее дом? Откуда ты знаешь? У вас на заборе собачьи черепа, Ида. Собак, которых вывели предки Берты, по ее же словам». «Берта сказала, что ты тоже сумасшедший», — вдруг сказала Ида. «Что ты преступник, и на войне тебя прозвали крысоловом? Почему?» Несколько бесконечных минут в библиотеке сгущалась тишина. Тускнели угли в камине. Дрожали нити и перья. А потом Штефан почувствовал, как мир плывет, размывается и теряет очертания. Чтобы в следующую секунду обрести новые. Кадр первый, дубль первый. Золотая гора. Перед ним дрожало догорающее в камине пламя. Даже тусклый свет казался слишком ярким, впивался в глаза и полосовал сознание. И обивка подлокотников под пальцами казалась скользкой, и мир дрожал, крошился и ускользал. Но Годфрид продолжал смотреть в огонь. Перед тем, как идти спать, он уничтожит эту запись, как и все, что делал раньше. Потому что и в этой записи он не смог увидеть лица, не смог вспомнить имена, только глаза. Стеклянные глаза и единственное имя. «Альма! Альма-флег!» У нее были черные волосы, шрам на левой щеке и серые глаза, пустой замерзший взгляд. Не всегда замерзший, не всегда пустой. Кадр первый, дубль второй. «Золотая гора». Этот день он помнил отчетливо. Стоило лишь немного усилить память легким колдовством, Готфрид любил вспоминать этот день, любил, потому что он принес облегчение. Любил, потому что тогда так и не смог насладиться той смертью, выпив ее до дна. Любил, потому что других воспоминаний не мог выцарапать из себя никаким колдовством. Четыре раскаленные точки в липкой синей темноте, там, внизу. Две рядом, две по бокам. Рельсы. натянутые словно нотный стан, на который нанизали вагоны, прохлада, стягивающая виски, и одна точка, совсем маленькая, закованная в ледяное спокойствие. В ней, ближе к левому краю, пульсировал черный прокол страха. Готфрид лежал на ледяной крыше, раскинув руки. Когда он открывал глаза, видел серо-лиловое небо, нависающее над лицом, когда закрывал... Чувствовал, как боль запускает в глазницы тонкие ледяные пальцы. Казалось, его прибили к крыше гвоздями. Каждая секунда могла стать последней, боль станет нестерпимой, или он потеряет узел, слабенький, почти распутанный, никому не нужный узел в соседнем квартале. У Готфрида было всего несколько дней, чтобы настроиться на этот узел, и его нити так и норовили выскользнуть из пальцев. Он потеряет концентрацию или сознание, и все закончится. Кто-нибудь обязательно поднимет голову, увидит снайпера на единственной подходящей, но такой невыгодной позиции. И тогда его, Готфрида Ренди, заставят вспомнить, почему ему нельзя возвращаться в Марлис, а Дайк снова останется жить. Человек с винтовкой, сидящий на краю крыши, дышал ровно, и сосредоточенно вглядывался сквозь линзы очков ночного видения в темноту, заливающую улицы. Готфрид знал, что он видит. «Рыжие тени в рыжей мути!» «Одна из этих теней, их цель — придворный чародей Дайк Варнау, который тоже не должен был возвращаться, и с которым Готфрид очень-очень хотел бы встретиться лично. Две точки никак не хотели выйти из вагона». Варнау и его сопровождающий. Еще две, окруженные дежурной сеткой антимагических чар, встречающие, замерли чуть в стороне от вокзала, наверное, курили. Сетка у них была дешевая, небрежно наложенная. Они не охранники, просто встречают чародея. Готфрид мог разорвать ее за несколько секунд, мог заставить их выстрелить в Варнау, и тогда человек с винтовкой, Бенджамин Берг, стал бы не нужен. Но Варнау почувствует нарушение в чарах, наложенных на подчиненных раньше, чем Готфрид успеет внушить им порядок действий. Поэтому оставалось только ждать, наблюдать, предугадывая намерения и колдовать совсем немного. Никакого насилия. Капля навязанной воли, которую и не различить в ворохе других чар. Хорошо, что встречающим и так не хочется смотреть наверх. Кажется, пошел снег. Готфрид едва не потерял концентрацию, позволив себе отдаться короткой мечте о снегопаде. Много замерзшей воды, холод, в котором нет боли, нет гвоздей в переносице и висках, не кажется, что кто-то щипцами вырывает из затылка по куску кожи. Бен, словно почувствовав что-то, обернулся. Готфрид почувствовал, как колыхнулась его точка, как от чёрного разрыва страха под броней отделилась Юрка и щупальце тревоги. Готфрид решил воспользоваться моментом и жестом попросил передышки. Бен медленно лег, скрывшись за парапетом. Готфрид, наконец, смог открыть глаза. Боль отпускала мгновенно, в тот же миг, как он переставал колдовать. Он вытер лицо заготовленным платком, заткнутым за воротник пальто, Крови было немного, по крайней мере, пока. На соседних крышах раздавался ржавый виск флюгеров. Медная стрелка на их крыше вертелась бесшумно, раздражая надоедливым фоном чужого колдовства. Прокопченный вокзальный воздух казался чистым и прохладным. Грязно-лиловое небо недосягаемо прекрасным. Вот с Мешкой подумал, что в его положении есть преимущество. Вряд ли кто-то способен так ценить момент... И так радоваться сырой зимней дряни, висящей над уродливым вокзалом, как человек, который только что перестал себя пытать. На эту мысль он и потратил секунды передышки. Медленно закрыв глаза, он махнул рукой, и Бен вернулся на позицию. Боль не только отпускала, но и наступала мгновенно. Не давала секунд послабления, нарастая. Нет! Она топила сразу и целиком. Но она больше не имела значения, потому что точки за ледяной броней вагона пришли в движение. к Варнау был раздражен, и его точка была красной, размытой гневом. А вот встречающие моментально потускнели, до да кирпично-рыжего. Четвёртое сознание, спутник Варнау, вспыхивало лиловыми вспышками какого-то бесшабашного веселья, заключенного в панцирь серебристой сдержанности. «Чародейка». такая же, как большинство чародеек, сумасшедшая. Окруженная правильно сплетенной неприступной сеткой, она то и дело позволяла сполохам лилового куража пробиваться сквозь серебро. Вот на кого надеялся Варнау. Старый ублюдок снова прятался за чужие спины. Готфрид провел ладонью по крыше. Раздался едва слышный шорох, и Бен обернулся. Готфрид, не открывая глаз, показал ему два пальца. Чародейку тоже нужно застрелить. Черный разлом бесконтрольно вспыхнул тревогой, впрочем, тут же затянулся. «Не смотри наверх», — ласково говорил он двум кирпичным бледнеющим сознанием. «Смотри за Варнау. Вдруг он недоволен. Что это он ищет в кармане, а?» Он понятия не имел, ищет ли что-то Варнау в карманах, но точно знал, что два человека сейчас уставились на его руки, а чародейка плеснула Лиловым, почувствовав чужое внушение. Бен всегда точно чувствовал момент. Поэтому он до сих пор был жив. Поэтому он сейчас сидел на крыше и поэтому выстрел раздался, именно когда Лиловый тяжело набряк фиолетовым. Лиловый погас, а следом... Сразу после второго выстрела багровый сполох гнева. Бен сделал еще три выстрела, контрольные. Но Готфрид чувствовал, что Дайк Варнау мертв, а Чародейка умирает. Бен начал складывать оружие, Готфрид остался лежать, чувствуя, как лицо обливает раскаленная смола. Люди внизу были растеряны, напуганы. Не могли понять, что случилось. «Бросай все, беги!» Они обвинят тебя. Повесят на городской площади. Медная петля, холодная и безжалостная. Больно умирать, очень больно. Это все ты виноват. Ну уже, беги! «Кто-то колдует!» Вдруг рявкнул мужчина снизу. «Стрелок менталиста притащил!» «Он тебя выдаст. Из-за него повесят». В тот же момент раздался еще один выстрел, на этот раз снизу. Бен остановился. За первым выстрелом Последовал второй, третий и четвертый. Обе точки погасли, захлебнувшись ржавым фоном боли. Готфрид с облегчением открыл глаза и тут же прижал к лицу платок. Бен сказал, что проще заставить свидетелей перестрелять друг друга, а не надеяться, что ему удастся быстро убить всех четверых. Бену, конечно, было проще. «Еще кто-то есть?» – тихо спросил Бен. «Идти можешь?» «Могу». «Есть. Дальше по улице, где и должны быть. Выстрелы точно услышали, скоро будут здесь». Он с трудом поднялся. Мир закружился, подернулся мутью и зажегся колючими искорками. Прежде чем спуститься с крыши, Готфрид бросил быстрый взгляд на перрон. На ночь вокзал закрыли, всех сотрудников разогнали по домам. Ради чародея никто не стал выставлять много охраны, наоборот. все хотели сделать как можно тише. «Думали, что один из лучших морлийских чародеев сможет защитить себя, а если нет, его защитит ведьма». Она лежала на спине, раскинув руки. Судя по лиловым ниточкам, вздрагивающих на ее ладонях, она до сих пор была жива. Годфрид мысленно поблагодарил Белого за то, что она не похожа на Альму. «Красивые трупы», — одобрительно бросил Бен. «Давай не будем их разглядывать». «Женщина жива!» — хрипло ответил он. Бен кивнул и стал к краю крыши. Готфрид отвернулся и первым пошел к открытому чердачному люку. Раздался последний выстрел и торопливые шаги. Бен шел за ним. Кадр первый, дубль третий. Золотая гора. «Мне рекомендовали вас, как человека, положившего всех чародеев марлейской сотни». Бен забивал короткую черную трубку, низко опустив голову, так, чтобы не было видно его глаз. «Вас зовут Крысоловым! Не вам говорить мне о щепетильности!» Готфрид смолчал тогда и намеревался молчать и впредь. Он прибыл, чтобы убить Дайка Варнау, потому что Годфрид вернулся бы куда угодно и убил бы кого угодно, лишь бы сбросить с этого долга, тяжелого и неподъемного, как золотая гора, Единственную монетку. У горы широкое подножие. Дай кварнау человек в лиловом мундире с серебряным шитьем. Дирижабли, слишком быстро поднимающиеся в воздух, слишком быстро сгорающие над ущельем вместе с раненой чародейкой. В Марлиссе много чародеев. От марлисской сотни осталось 63 человека. И за каждую смерть Альбион, спонсирующий участие Марлисса в войне, платит столько, что хватит выучить десяток новых чародеев. Готфрида не было рядом, когда был отдан приказ. Не было рядом, когда Альма поднимала дирижабли над ущельем, и когда другой чародей, имени которого Готфрид теперь не помнил, поджег их. Три дирижабля, которые было слишком дорого ремонтировать, и чародейку, которую было слишком дорого лечить. Что под горой? Полная огня пропасть и улыбающиеся люди со стеклянными взглядами. Вот они замирают на краю, оборачиваются, машут Готфриду, кланяются, а потом шагают вниз. Одинаковые движения, четкие, легкие, одинаковые лица и одинаково пустые глаза. Готфрид не помнил, что чувствовал в этот момент — Людей помнила о себя? Нет. Будто его вовсе не существовало. И ущелье. Это только кажется, что ущелье на самом деле пропасть. Бездонная, вылизанная подземным огнем пропасть. Пасть, жадно распахнутая так широко, что уже не может сомкнуться, даже когда в нее падают люди. Один за другим, шестьдесят три человека. И растекается. Полница золотая река становится водопадом, который потом застынет в золотую гору, сотню золотых гор, скребущих вершинами неба. До него потом доходили слухи. Говорили, у него было белое лицо и черные глаза, говорили, он стоял неподвижно, только перебирал пальцами, играя на невидимой флейте. Люди, крыски из сказки, им нет разницы тонуть или гореть. «Шестьдесят три человека!» Смотрели, как Альма поднимала дирижабли. «Шестьдесят три человека!» И дай к Варнау. Монетка со звоном прокатилась по склону, и золотая гора уместилась в ладонях. Мир снова обрел очертания. Кружилась голова, в горле застрял комок тошноты, а перед глазами плясали черные точки. Хезер начала медленно опускаться на пол, Штефан не стал мешать, он сам бесшумно опустился на колени, прижал ее голову к своему плечу и закрыл глаза. Он впервые был зрителем, а не носил очки сам. Смотреть оказалось легче, чем показывать, но все, что показывал Готфрид, было спутанным и извращенным колдовством. Штефан услышал, как Ида что-то говорит Готфриду. Тихо, сбивчиво. Но ее слова рассыпались, словно бусинки с порванной нитки, и он не стал прислушиваться, не стал думать, что только что увидел. У него еще будет время. Пока он слушал дыхание Хезер, гладил ее по волосам, растворяя следы морока живым прикосновением. Когда он открыл глаза, оба кресла были пусты. Змея тоже исчезла. оставив на темном паркете пару пестрых перьев. Кадр второй. Ветер в траве. Дубль девятый. Удаленная запись. Для чародеев не бывает другого пути. Готфрид всегда знал это. С того самого момента, когда впервые понял, что люди вокруг добры только к нему и делают все, что он хочет, не потому, что они так уж любезны, и не потому, что он такой милый мальчик, которому невозможно отказать. Вернее, именно потому, что он такой милый мальчик, которому невозможно отказать. Большинство юных чародеев боялись своей силы. Она просыпалась, внезапная и разрушительная, всегда только разрушительная. От ее пробуждения лопались трубы в домах, загорались поля от цветы на подоконниках и в палисадниках покрывались черной плесенью. Кто-то шел в центры регистрации добровольно, кого-то за руку тащили родители и опекуны, а кто-то прятался. пока его не находили по яркому следу вспышек силы, потрескавшимся камням мостовых, выбитым окнам и мертвым птицам. Готфрид пришел сам. Один. В тот свинцово-осенний день он стоял на пороге центра регистрации, сжимая в похолодевших пальцах документы в жестких обложках и чувствовал, как шершавое прикосновение удостоверений проникает под кожу. Растекается. Вытесняет что-то будущее. очень важное, но пока, и теперь уже никогда, неведомое, и был рад, что не успел узнать, чего лишается. Теперь он узнал. Узнал, когда впервые увидел, как колышится трава на пустыре в безветренный день. Он видел темные пятна травы, дрожащие искры потревоженных светлячков, но интересовало его совсем другое. натянутые нити силы, вздрагивающие, серебристые, совершенное плетение, словно начерченная на картине разметочная сетка. Он проследил, где нити были чуть толще, и только тогда нашел того, кто вызвал ветер, поймав его в тускло-блестящие ячейки с яркими бусинами узлов. Готфрид не мог разглядеть женщину на краю пустыря, но видел угрюмый черный кокон тумана вокруг нее. и лиловые вспышки раздражения, словно молнии в грозовых тучах. Он хотел уйти и не тревожить чародейку. Но в тот год ему исполнилось 27, он недавно вернулся в часть после того, как помогал Бернарду Бергу, руководителю сторожевой, допрашивать владельца газеты, выпустившей антиправительственный памфлет. Рядом с Бернардом стоял его сын Бен, мальчишка лет 15, и Готфриду хотелось выволочь его из допросной. чтобы мальчик не смотрел, как они с его отцом пытают человека, не распускал в воздухе черно-багровые щупальца презрения и ненависти. Готфрид смотрел, как эти щупальца обвивают шею Бернарда Берга, сжимаются все сильнее и ничего не собирался делать. Пусть мальчик построит другой мир, если сможет. Может, там ему, Готфриду, больше не придется никого пытать. Мало кто понял бы, что чувствовал Готфрид в тот вечер. Может, эта женщина, создавшая на пустом месте маленький хаос и подчинившая его серебряному порядку плетения, поняла бы? «Красиво», — сказал он. Сел рядом, достал портсигар. «Не знаю», — хрипло ответила женщина. «Знаешь, почему все так?» «Почему?» Сначала он разглядел ее мундир, Серый, такой же, как у него, с душным колючим воротником и черным аксельбантом. Только рукава она подвернула, спрятав нашивки. И Готфрид не смог определить, в каком полку она служила и какое имело звание. Затем черные волосы, безжалостно выбритые на висках и затылке, неаккуратно, так что кое-где виднелись проплешины белой кожи и свежие царапины. И профиль, очерченный белым в темноте, усталое лицо, вздернутый нос... угрюмо опущенный уголок губ». «Потому что спящий проснулся», — хрипло сказала она. «Я не верю в спящего», — легкомысленно ответил Готфрид. Он вступил в ряды адептов Белого пять лет назад, потому что ненавидел воротники чародейских мундиров, а носить повязки дозволялось только служителям. Теперь под его воротником всегда был теплый белый шелк, и служба стала чуть менее отвратительной». «Спящий проснулся», — мрачно повторила женщина. «Ты открываешь глаза, когда тебе приснился особенно яркий сон, и несколько секунд не понимаешь, где ты и кто. Ты еще видишь обрывки своего видения, но оно тускнеет, рассыпается, и ты понимаешь, что сон закончился. Спящий уже открыл глаза». У нас осталось несколько секунд. Она обернулась. Вторая половина лица у нее была закрыта толстой заживляющей повязкой. Готфрид видел едва заметные пятна крови в переплетении белых нитей. Лиловые молнии в черноте померкли, сменившись тускло-желтыми сполохами тоски. «Меня зовут Альма Флег. Когда нет войны, я помогаю перемещать дирижабли. Меня зовут Готфрид Рэнди». Когда нет войны, я опытаю людей. Альма вдруг улыбнулась ему. Широко и искренне. Так что на повязке отчетливее проступили пятна крови. Рядом с желтым вспыхнули лиловые искры. Кадр четвертый. Бог в отражении. Дубль двенадцатый. Удаленная запись. Только гражданские называли чародейскую силу даром. Сами чародеи и все, кто видел, чего стоит колдовство, говорили «проклятие». Даже те, кто был доволен жизнью. Сила подобна неизлечимой болезни, ее не задавить, не вырезать из себя. Готфрид знал, что некоторые пьют настойку с василитником, но она давала короткие эффекты и была ядовита. Те, кто пил ее дольше нескольких месяцев, умирали в мучениях. Впрочем, Готфрид видел и таких – В училище обязательным было посещение морга, где показывали последствия неподчинения. Видел воспаленные глаза и потрескавшиеся губы, отекшие шеи. И думал, как все же сильна в некоторых ненависть к своей сути. Но тот, кто дал людям чары, был ли это спящий, белый или другой бог, сделал это мудро. Колдунами становились только те, кто изначально был склонен к разрушению. Каждый носил на груди черный разлом, трещину, сквозь которую можно было видеть тьму, уродующую душу каждого чародея. Поэтому чародей на службе был обречен мириться с блоками, поэтому мало кто доживал до старости. В центры регистрации приводили замену тем, кто погибнет прежде, чем успеет сойти с ума, дав трещине расколоть разум. И было еще одно. То, что не давало сбежать, сменить имя и никогда не пользоваться силой. Она требовала выхода. Незадушенная ядом, она копилась, отравляла сознание и, в конце концов, прорывалась, уже не направленным ударом, не плетением с четкими узлами, вываливалась бесформенным комком. И тех, кто умер от прорыва, Готфрид видел в учебных моргах, но там право было почти не на что смотреть. но колдовать было действительно приятно. Не нужно было искать призвание. Дело, которым можно будет заниматься с удовольствием всю оставшуюся жизнь. Чары согревали ладони и сознание. Руки – отдачей силы, а душу – легкой, шумящей эйфорией. Удачное плетение ощущалось, как пара опиумных капель, запитых виски. Разумеется, для тех, кого не сдерживали блоки. Альма... любила технику. Она возилась с дирижаблями, как с домашними животными, и в свободное время предпочитала лечить моторы и винты, а не колдовать. А потом шла и спускала накопленную силу на что-нибудь бесполезное, вроде травяных волн на безлюдном пустыре. Годфрид, который хоть и ненавидел внушение, но любил иллюзии, не понимал, как можно так бездарно тратить силу, но ни о чем не спрашивал, Свобода распоряжаться силой, которую не требовала служба. Одна из немногих оставшихся у них – свобод. Под повязкой Альмы скрывалась рваная рана, тянущаяся салбак подбородку. Альма оплатила восстановление в Альбионской клинике, и ей дожидали увольнения, но врачи не справились. Остался шрам, похожий на розовую сороконожку с лапками белых рубцов. В той клинике советовали обратиться в Кайзерстатскую клинику. Готфрид даже нашел для нее врача, Алисию Штерфа, пластического хирурга, но Альму никак не направляли в Кейзерстад и больше не давали увольнений. Они виделись редко. Готфрид чаще работал в отделах сторожевых, Альма – в ангарах, на окраинах городов. И когда началась война в Гунхега, и они оба попали в Марлистскую сотню, в первую секунду он обрадовался – Он не ожидал, что эта война так затянется, не ожидал, что она разрастется, вовлечет столько людей из разных стран. Он не понимал ее целей. Сначала все думали, что сражаются за рынки сбыта, но почему-то в каждой роте был врач, который диктовал условия командирам. Но что ему было до целей? Через два месяца они с Альмой лежали в крошечной палатке, пытаясь согреться и забыть, что снаружи есть только черное небо, остывающая жирная грязь, И сотни таких же палаток, коконов, в которых забываются тревожным сном измотанные люди. По ночам в Гунхега было холодно и темно, днем темно и жарко. В палатке было тесно, приходилось экономить движение, сберегать с трудом собранное под тонкими шерстяными одеялами тепло. — Ты накладываешь морок на мое лицо, когда смотришь? — спросила она, не поднимая взгляда. Слова отцарапали обнаженное плечо. «Нет». «Почему?» В ее голосе слышалось искреннее любопытство, словно она действительно не могла придумать подходящий ответ на этот вопрос и не задавать его вслух. «Ты все еще думаешь, что спящий просыпается?» Вместо ответа спросил Готфрид. «Будто ты не видишь», — равнодушно ответила Альма. «Вся эта страна — агония сна, и никто не привезет отсюда ничего, кроме собственной агонии». Бог, в которого я верю, начал Готфрид, но осекся. Он находил в религии все больше утешения, все больше ответов на собственные вопросы. У него в кармане лежал портрет белого, заказанный у модного кайзерстатского художника. На портрете был изображен мужчина в сером мундире с белым овалом вместо лица. Вокруг золотой и красный орнамент. Но сейчас этот портрет не мог прийти на помощь. Он ничего не сказал бы. Ни что каждый, даже Бог, на самом деле не свободен. Ни что нам не дано видеть его лицо. Зато мы можем видеть то, что он создал. Красное и золотое. Прекрасное в своей сути. Пусть и изуродованное людьми. Альма так и не сказала, как именно получила то ранение. Она вообще мало говорила о своих шрамах, хотя Готфрид нашел их немало. Ожоги, порезы. «Следы воспаления и химии...» «Я была в плену, меня пытали», — равнодушно говорила она. «Может, врала, а может, просто хотела хранить свои тайны даже от него». И он не спрашивал, потому что свобода врать и хранить тайны — одна из немногих оставшихся у них свобод. «Начальство все равно знает о тебе все, и Готфрид мог бы узнать». «Мог бы, но так никогда и не узнал». «Смотри...» «Наконец, — сказал он, — достал из мешка лежащего в ногах небольшое мутное зеркальце, перед которым брился по утрам. Альма взяла его, но не стала заглядывать. Под серой нежностью и зеленым покоем начала распускаться желтая тоска. «Это мой новый портрет. Моя вера позволяет давать Богу любое лицо, какое захочет сам служитель. «И ты хочешь дать ему свое лицо?» — слабо улыбнулась она. «В моем зеркале...» «Мой Бог, а в твоем — твой. Знаешь, чему еще учит моя вера?» «Чему же? Бог может быть только прекрасен. Он должен быть прекрасен той красотой, которую понимает сам адепт. Поэтому мы и заказываем разные портреты. То, что ты видишь в своем зеркале, тоже мой Бог». «Лучше бы ты накладывал морок», — прошептала она. «А можешь сделать человека невидимым?» смотря для скольких людей. «Спрячь меня». Слова застревали в коже осиными жалами. «Это я сегодня разожгла пожар. Мы с Барни Уиллисом разожгли. Его были искры, а мой ветер. Я устала. Мне тошно. Мы все устали. Нужно спать. Завтра мне опять придется что-нибудь поджечь или поднять очередной дырявый дирижабль». «Тебя никто не видит», — прошептал он, и слова запутались в ее коротких темных волосах. «Никто никогда не увидит, и ты совершенно свободна. Можешь идти куда хочешь, делать что хочешь, и ничего больше никогда не поджигать». Свободно? «Конечно», — уверенно соврал Готфрид. «Вообще-то он хотел спать». Слишком сильно хотел спать, но у Альмы были холодные руки и хриплый голос, а черный разлом на ее груди сквозил обреченной тоской. Готфрида это злило. Проклятая чернота каждый день получала литры крови. Альма сегодня жгла деревню и наверняка смеялась. Она всегда смеялась, раздувая чужой огонь. А эта проклятая трещина, жадная чародейская метка все не давала ей покоя. Чем больше жертв ей приносили, тем глубже она становилась. Если бы чародеев оставили в покое, если бы у них с Альмой мог быть дом где-нибудь в лесу, дом, вокруг которого всегда бродит ветер, дом, в котором всегда горит иллюзорный свет, если бы не нужно было никого убивать, тогда я останусь с тобой». У нее холодные руки, а губы дрожат, будто она готова заплакать. У нее больные глаза и холод в груди, а Готфрид вовсе не эмпат, но чувствует его как свой собственный, чувствует эту жадную ледяную пустоту и не может наполнить, даже не может найти дно. Он чувствует, что Альма стоит на краю, чувствует, что она все слабее, сжимает его руки, что когда она в следующий раз будет безумно хохотать, И когда в следующий раз ветер вокруг нее будет носить чужие искры, поднимать дирижабль, а может и наполнять чужие паруса, трещина наконец разойдется, и у нее вовсе не будет дна. Давай сбежим, почти неслышно прошептал он. Я знаю, кто может ослабить блоки. Я, может, мы выберемся? Говорят, это пытка. Мы все равно не сможем ни колдовать. Ее пальцы у нее на плече вздрогнули и застыли. Я сделаю так, что ты никогда не будешь чувствовать этой боли. Сделай, чтобы я не чувствовала ее сейчас. Для этого надо уснуть. Если я буду внушать тебе сейчас, тебе будет плохо. Ты не сможешь снять боль от блоков. Для тебя смогу. эту боль я точно смогу снять». «Значит, тебе будет больнее». «Это не важно». Альма молчала, и Готфрид знал, что она думает. Он не в первый раз предлагал ей побег, и каждый раз она честно думала об этом. Иногда Готфриду казалось, что он хотел бы знать, что она представляет. Но сейчас он был рад, что не читает мысли. Он бы не справился, не выдержал бы. Впрочем, Он догадывался о ее мыслях, чувствовал их, серые и лиловые, ворочающиеся в подсвеченной золотом черноте. Она тоже думала о доме, свете и ветре, думала, что жизнь в вечном бегстве и вечной боли невысокая цена. В черноте становилось все больше золота. Может, никто никогда не придет за ними, не приставит к затылку ледяное дуло, в котором прячется такая же голодная темнота, как та, что живет в груди. А может, их найдут и убьют. На месте. Или привезут в Солоуха им, в столицу. Будут пытать, а потом повесят на главной площади, но все закончится в тот момент, когда распахнется провал на эшафоте. Или раньше, если они успеют покончить с собой. И это тоже невысокая, вовсе невысокая цена. Золото надежды мутит, серость нежности. Годфрид не знал, что думает о нем Альма, но знал, что думает о ней. Что она из тех, кто не ломается и не гнется, а взрывается осколками, как каленое стекло, на прощание ранив всех, кто будет стоять рядом. Об этом и еще о том, что он не знает, что делать, когда потеряет ее». А он потеряет. Альма умрет раньше, он точно это знал. Чародейки жили меньше. Быстрее сходили с ума, сдаваясь лиловым вспышкам. И когда Альма умрет, не останется ничего. Он может обмануть кого угодно, но не может обмануть себя. В тот момент, когда Альма умрет, он тоже узнает, что бывает, когда сдаешься чародейскому безумию. Потому что остальное. Разлом уже поглотил. Готфрид почти не помнил родителей. Только что его отец был военным, и что это он научил слову «долг». Из-за него Готфрид тогда пришел в регистрационный центр. Из-за него столько лет убеждал себя в том, что он патриот, а душа все же бессмертна. Что осталось? Альма, вера и почти погасшее золото надежды. Он смотрел, как золото гаснет в серости, и как в серости все чаще сверкают лиловые и серебряные вспышки. Разлом, звал. Набухшая чужой кровью чародейская суть протестовала, душила, забивала глаза и горло. Она не хотела мира. Поэтому немногие избегали. Прежде всего, цепь для любого чародея — сам чародей. «Альма, не могу». — всхлипнула она. — Не могу я! — Заставил бы меня! Ты же можешь! Почему ты меня не заставишь? Он молчал. Не нужно было ничего говорить, губы у него стали горячими, а руки нежными, и пальцы перестали дрожать. И одеяло уже не нужно было, чтобы согреться. И тесная палатка больше не мешала. — Я любить тебя буду, — шептала Альма, — вечно. В зеркале, в зеркале! и трещина подернулась серым пеплом. Той ночью Готфриду удалось поверить, что все будет хорошо. Внушить это Альме, когда она наконец уснула, и он смог, положив пальцы ей на виски, вскармливать трещине сны, в которых не было войн, пожаров и чародейского проклятия. Дорогие воспоминания, самые дорогие, ярко горящие безо всяких очков. Кадр пятый. Ветер стихает. Дубль первый. Единственный. Удаленная запись. Красное на сером становится черным. Блестит. Распускается, словно ширится трещина, обнажая черную и зломанную душу. Ветер стихает. Альма зажимает горло ладонью. Воротник рассечен, из-под пальцев течет частая чернота. А глаза у нее все еще усталые. Но вокруг нее сгущается золотое сияние, надежда. Она надеется, что все закончится. У нас осталось несколько секунд. Кадр седьмой. Обмани меня. Дубль первый, единственный. Удаленная запись Его наконец-то пустили в госпиталь Альма не может говорить Горло закрыто противовоспалительной и противоотечной повязкой Но Готфрид видит, как собирается нежность в темные, густые облака, когда она его видит Как сквозь нее все чаще просвечивает желтая обреченная тоска Это все, что она может ему сказать но он словно слышит все, что она не сказала. «Обмани меня!» И он обманывает. Внушает, что нет никакой боли. Говорит, что все будет хорошо, что ей дали увольнение, что ему тоже дали увольнение. Вслух говорит, что они смогут сбежать, что он обо всем договорился, что нашел человека, который совсем снимет блоки, и что если они не смогут жить без крови, поедут на «Альбион», где повсюду туман, и все ходят в масках, и никто не узнает их лиц, и станут убивать людей, и никто их не найдет. Он захлебывается этой ложью и не беспокоится, что кто-то может услышать. Утешительницам в колыбелях спящего позволено говорить все, чтобы облегчить страдания умирающего. Ему никто не откажет в праве лгать. Не посмеет. В серой нежности расплывается багровая обреченность. «Вечно!» «В зеркале!» Дирижабли поднимутся над ущельем уже завтра. «В зеркале!» Кадр 104. Дубль первый. «Как умер господин Вижевский? «Сгорел!» «Ответила Берта. В доме случился пожар, и мы не успели». Готфрид не смотрел на Берту. Он сидел с закрытыми глазами и думал о быде, ее черном, сочащемся безумием разломе, о боли, которая облаком тянется за этой женщиной и мертвых голубых глазах. Думал, что разлом Берты словно сшит стальными нитями. Он впервые видел такое кладовство». Эта женщина действительно умела лечить, но не могла вылечить Иду, потому что ее муж сгорел заживо, запертый в комнате с решетками на окнах, решетками, которые он сам и поставил. Не могла вылечить его, Готфрида, потому что Альма сгорела заживо в одном из дирижаблей, который сама подняла в воздух. Астровежевский наверняка любил этот дом. Это чувствовалось в его следах, которые Готфрид находил там, куда другие не умели смотреть. В отголосках снов, тоске птичьего взгляда и мелодии гордарского балета. Альма любила свои дирижабли. Наверняка у того, в котором она сгорела, даже было какое-нибудь глупое имя. Малыш, а может толстяк. У Иды Вежевской были мертвые глаза и бесконечная усталость в морщинках вокруг мертвых глаз. и Довижевская посмотрела на него из зеркала. Его лицо, лицо Альмы, лицо Бога, который может быть только прекрасен, у которого есть женская, материнская ипостась. Готфрид не знал, что происходит в доме. Он все еще с трудом колдовал, видел мир размытым, И ему все труднее давались серьезные чары, но одно он знал точно: что бы ни происходило в доме, и останется жить.